Глава шестая Некромант Я сидел, словно облитый холодной водой, ну или чем-то коричневым. Все, что рассказывал Верховный, казалось какой-то шуткой. Это что же получается? То, что я считал своими заслугами, оказалось результатом его игры? И зачем он это все рассказывает при бабочке? Чтобы посильнее меня унизить? Или у Верховного какой-то план... Он далеко не глуп, а уж сколько во власти идет под коверных игр, рассказывать не стоит. Когда ты стал по пятам ходить за первым, я, зная его характер, понял, что ничем хорошим это не обернется. И в этот момент в мою голову пришла идея сделать тебя полезным. Первый, как бы помягче сказать, стал наглеть. Совал нос не в свои дела, постоянно спорил с решениями совета. В общем, считал себя умнее всех. Верховный глубоко вздохнул. «Дело едва не дошло до прямых угроз в мой адрес. Нужно было что-то делать. А тут ты к нему приклеился. Я помог тебе его убить. Подло, возможно. Но, с другой стороны, тебе-то жизнь я спас», — улыбнулся он. В кабинете повисло молчание. Бабочка сидела, открыв рот, и жадно впитывала информацию. Крылья за ее спиной трепетали. «То есть вы убрали его моими руками?» — спросил я. Ну, не твоими, но со стороны все выглядело именно так. А если бы меня поймали? Хотя кого интересует дальнейшая судьба игрушки? Если бы не интересовало, то непременно поймали бы. Я решил дать тебе шанс занять его место. Тут на помощь мне пришел мой старинный друг. Люцин, догадался я. Именно, он согласился переместить твою душу в тело первого и в дальнейшем помогать тебе с воскрешениями. Специально подосланный человек как бы невзначай обмолвился тебе о сумасшедшем старике, живущем в лесу. Ну, а дальше ты сам его нашел. И все бы на этом закончилось, если бы не эта история с оживлением Нитона, приведшая к возвращению первого и гибели Люцина. А как душа первого попала в тело Нитона? Душа Рафа была заключена в колбе, Деть ее мы никуда не могли, потому что после ритуала твоего вселения в тело она превратилась бы в мощнейший полтергейст, и последствия были бы разрушительными. Видимо, когда вы проводили ритуал с Нитаном, Люцин случайно разбил колбу и первый вырвался. Верховный замолчал, будто давая мне осмыслить информацию. Картина мира перевернулась. Оказывается, все мои приключения в Мертвобурге были тщательно спланированы. С одной стороны, злило то, что я был марионеткой в чужой игре, но с другой, если бы не Верховный, меня бы уже не было в живых. Бабочка. Не зря мне сразу не понравился этот Верховный. За Найка Рафа было обидно, как за себя, будто это меня использовали. Представляю, каково сейчас ему. Найк. Я попробовала имя про себя и поняла, что оно ему все равно подходит, хотя имя Раф мне тоже нравилось. Поддавшись импульсу, я положила руку на сжатый кулак парня, и тот дернулся, до того был напряжен и не готов к прикосновению. Вдруг Верховный громко и совершенно неожиданно рассмеялся. — А вы что, парочка? — спросил он. — Она моя невеста. Щеканайка дернулась. — Не вам ли не знать? — А вы уверены, что между вами что-то было? Я так сжала руку Найка, что тот быстро повернул голову и посмотрел на меня. Ответил он при этом Верховному. «Не надо смущать девушку». «А ей не надо смущаться. У меня везде глаза и уши. Вы бы хоть проверили, есть между вами что или нет». Верховный сел поудобнее, посмотрел на меня и сказал. «Лорена, ты отказался от своей цели?» «В какие игры ты играешь?» Найк задышал глубоко, будто был готов кинуться на мужчину прямо через стол и едва сдерживал волны злости. Я всего лишь говорю, чтобы вы проверили информацию. Я не помнила тот вечер и ночь, это правда. Но Найк столько говорил, как был впечатлен позой Пегаса, так что он помнил. Я посмотрела на парня, и тот сплел наши руки в замок в знак поддержки. Напряжение немного отпустило. «У нас есть печать обета», — тихо сказала я. «Зачем вы нас сталкиваете лбами?» «А ты заметила изменения в себе?» Неожиданный вопрос Верховного заставил выпрямиться. «У твоих землячек тут отпадают крылья. Ты же устроила мне такое озеленение, что до сих пор справиться не можем», начал Верховный, и тут не выдержал Найк. «За эти происшествия вся вина лежит на мне». «И давно ты возрождаешь мертвые земли, себе ж во вред», с сомнением протянул мужчина и снова посмотрел на меня. «Бабочка, ты устроила мне большие проблемы, но посмотри на свои крылья!» Я обернулась, они снова были маленькими и рваными. «Я буду контролировать магию, постараюсь!» Нужно же было отвечать местному королю. «Нет, ты кое-что забыла, одну малость. Ты подняла Эндрю Сархов. Десяток!» «Я спасала свою жизнь, если нужно понести наказание...» Найк легонько пнул меня ногой под столом и сам сказал. «По законам мертва бурга поднятие любого умершего тела абсолютно законно». «Ты же умный парень, Найк! Сам сказал поднятие живности. И кто ее поднял? Жавериканка! Ничего не смущает? А что могут только некроманты поднимать?» Найк почему-то побледнел. «Что такое?» — спросила тихо-тихо. «А то...» что у тебя единственные остались крылья и модифицировалась магия. Ты теперь не озеленяешь. Что-то поменяло тебя внутри, ты поднимаешь таких древних животных, как Эндрюсархи. Знаешь, что подобное только я смог сделать. А теперь еще и ты. Кстати, те изменения, что произошли с тобой, могли случиться, если только ты не тронута. Найк медленно убрал свой кулак из-под моей ладони. Некромант. Все рухнуло. Где-то глубоко в своих мыслях я стоял около руин того, что когда-то называл своей жизнью. Кто я теперь? Найк погиб в результате несчастного случая. Раф сейчас разгуливает в теле жевеканца, А я? А я результат любопытства правителя Фантики Первого. И буду им, пока это нужно Верховному. Даже ночь с бабочкой оказалась иллюзией. Эта новость совсем обескураживала. У меня больше не было ничего. Ни собственной жизни, ни невесты, от которой я поначалу отбрыкивался. Ничего. Может, я дурак, может, тешу себя иллюзиями, но все-таки я чувствовал привкус сомнений. С одной стороны, все логично. Первый наглеет, руководство ищет способы его остепенить. Убить его руками самозванца нелегало отличное прикрытие. Но к чему дальнейший спектакль? Зачем мне давать право жить в теле первого некроманта? Если продолжать руководствоваться логикой, то стоило объявить и демонстративно наказать, и все. Вопрос с первым решен, как говорится, нет некроманта, нет проблемы. То, что Верховный оправдывает свои действия банальным любопытством, полная чепуха. Не может некромант такого полета позволять себе такое. А если бы я был шпионом или психом-убийцей? Нет, тут что-то другое. У Верховного умысел. Злой или добрый, мне непонятно но я уверен, что он есть. Правителю нужно было убить двух зайцев, хотя нет, убить одного, но чтобы для всех он остался жив. Тут на помощь подоспел второй заяц, которого путем манипуляций превратили в первого, но уже мягкого и покладистого. Да и душу Рафа они хранили неспроста, я уверен. Уж верховный при желании сумел бы уничтожить ее. А теперь еще он зарится на самое дорогое, на бабочку. Она, вот удивительно. Не осталась. Сила изменилась, и сейчас, кажется, пойдут деловые предложения. Да, я как в воду глядел. Лорена!» — Верховный внимательно посмотрел в глаза бабочки. «Я к чему весь этот разговор веду? Сложилась ситуация, в которой ты можешь помочь мне, да что мне, всему мертвобургу. На свободе сейчас разгуливает опаснейший некромант, который жаждет мести». Твое умение поднимать Андрюсархов просто незаменимо в борьбе с ним. Понимаешь, в ходе исследований воскрешенного мной экземпляра мы заметили, что некроманская магия принесла ему способность чувствовать некромантов, причем как любого, так и, при использовании некоторых артефактов, какого то конкретного. «Вам недостаточно тех, которых я уже подняла?» спросила бабочка деловым тоном. «Мы не знаем точное количество особей». А еще Эндрюсарх по умолчанию слушается и защищает только того, кто его оживил, пока не получит другой приказ. Я думаю, не нужно объяснять, кто этот приказ может отдать». Верховный некромант замолчал, давая бабочке осмыслить услышанное, потом продолжил. «Мертвобург в моем лице тоже перед тобой в долгу не останется. В теле твоего возлюбленного сейчас две души, его и Рафа. Мы с помощью поднятых тобой Андрюсархов, Выслеживаем беглеца, а я подскажу тебе способ, как пообщаться с истинной сущностью Нитона. Потом и душу Рафа извлечем, если ты после разговора захочешь, конечно. Нам не важно, как его наказывать. В том теле или еще какой-нибудь подберем. Верховный поднялся из кресла, не спеша подошел к нам и протянул бабочке ладонь. По рукам? Некромант. Ты хоть запомнила, что именно делала? Мы сидели за обеденным столом у меня дома, но на завтрак наше мероприятие походило только на первый взгляд. На самом деле мы ковыряли поданные блюда, переваривая случившееся, а не еду. Кусок в горло не лез. «Ну да, наверное», — как-то неуверенно ответила бабочка. Она хоть представляет, во что ввязывается. Это не Живерика, здесь все по-другому совсем. Хотелось накричать на нее, сорваться, Но то, что она поставила условие, что делает все только со мной в паре, остужало мой гнев. Я тебя вообще не понимаю. Зачем ты согласилась? Ты осознаешь, насколько все опасно. Это тебе не хомячков пыльцой посыпать, чтобы радугой пукали. Здесь немного по-другому. Эндрюсарх животное древнее и малоизученное, а значит непредсказуемое. Сегодня слушается, а завтра отобедает тобой. Если она погибнет, если пострадает. «Даже думать об этом не могу». «Ну, во-первых, я не соглашалась, а сказала, что попробую. Это две разные вещи». ларана вздернула носик кверху и отхлебнула травяной чай из изящной фарфоровой чашки. «А во-вторых, с теми, что уже есть, все равно нужно что-то делать. Или их тебе в подвале на память оставить?» «Нет уж, спасибо. Мне хватило представления». «Да, шоу получилось, что надо». Огромная стая андрюсархов, встречавшая нас у входа из небоскреба Верховного, заставила обмочить штанишки даже самую матерую стражу правителя. Ни один из них не соглашался выйти на улицу. Пришлось бабочке, хрупкой девушке выходить первой и показывать, что они ее слушаются. Потом была та еще задачка по распихиванию бедных, ничего не понимающих животных по свободным помещениям подвала в моем небоскребе. А уж глаза местных, попадавшихся нам на пути, и разбегавшиеся в разные стороны, надо было видеть. Лорен и Андрюс Архи понимали с одного взгляда и слушались беспрекословно. Но мне все равно было как-то не по себе. Я все еще смотрел на девушку и усиленно думал, как бы ее отговорить и вернуть на родину. На душе неприятно скребло, что она согласилась на это ради того, чтобы Нитон занял свое тело единолично. Хотела поговорить с ним с глазу на глаз, В дверях столовой появилась тетушка. «Паразит! В горах лягушки поздно спать ложатся? Душу вытрясти из них? Я кидать кирпич по голубям. Драконы в шоке». «Нет, прунгильда, не стоит. Тем более, где мы столько еды для них возьмем? Передадим страже Верховного. Там пусть они разбираются. А пока ничего, поголодают». «Мой кусок слюнявит крышу. Забудьте подавиться я плясать. Тетушка поклонилась и ушла. А бабочка с удивлением посмотрела на меня. Ты ее понимаешь? А что еще остается? Привык со временем. Поначалу, конечно, было что-то с чем-то. Приходишь, а тебя в своем же доме уродом называют, и ребра пересчитать предлагают. Причем все это с доброжелательной улыбкой абсолютно искренне. А сколько сил мне поначалу стоило хотя бы просто не смеяться? Ну а потом потихоньку стал находить взаимосвязь в ее словах и в общих чертах понимать, что она говорит. Для задушевных разговоров маловат, конечно, но в повседневной жизни хватает. Сейчас хотелось бы пару часов не думать обо всех случившихся событиях, просто сидеть вот так и болтать ни о чем о погоде, о жизни, да даже о Брунгильде в конце концов. Только бы немного отвлечься от этого кошмара, который случился и который еще предстоит. Раньше я думал, что моя жизнь поделена на две части в Жаверике и в Мертвобурге. Но теперь началась третья часть и она обещала быть самой непредсказуемой. Некромант. «А ты уверена, что они вообще здесь есть?» Я с сомнением осмотрел поле вокруг, а потом перевел взгляд на Лорену. «Нет», — беззаботно ответила бабочка. «Можешь отвести меня туда, где точно есть». «Ты издеваешься? Как я тебя отведу, если сам не знаю?» архом над гроби не ставили, а сквозь землю я смотреть не умею». «Ну вот и не умничай тогда», Не будет здесь, будут где-нибудь еще...» Бабочка отвернулась и подняла руки кверху. А я чуть не упал со смеху. «Ты книжек про волшебников перечитала? руки зачем поднимать? Все способности вот здесь!» Я пальцем дотронулся до ее виска. «А чем ты там машешь? Руками, ногами или чем-то еще? Абсолютно неважно!» Бабочка резко обернулась и зыркнула на меня злыми глазами. «Так, мистер некромант!» «Вы, прежде чем смеяться надо мной, сами оживите хоть одного Эндрюсарха, и тогда посмеемся вместе!» Кольнула меня крылатая, но я почему-то даже не разозлился. «Ладно», — примирительно улыбнулся я. «Не злись, просто делай все так же, как в прошлый раз». «Как? Выкопаем могилу и позовем Рафа?» — съехидничала Лорена. «Конечно, иди ищи его, а я за лопатой», — ответила я тем же тоном. «Через полчаса встречаемся здесь». Мы встретились взглядами. Достойные противники. «Знаешь что?» — фыркнула бабочка. «Хватит издеваться, мне и так не получается». «Сосредоточься, попробуй ощутить те же чувства, что и в прошлый раз. Возможно, не получится сходу поднять сразу стаю, как тогда, но сейчас и ситуация не критическая. Вот сосредоточиться, ты мне как раз и не даешь. Делай, как тогда, руками не маши», — передразнила Ларена. «Все, не мешай». Бабочка отошла в сторону и закрыла глаза. Несколько минут ничего не происходило, а потом земля около моих ног потрескалась, и оттуда показалась маленькая мордочка черепа. Я сделал шаг назад, маленький скелетик полностью выбрался наружу и, оглядываясь по сторонам, начал обрастать плотью. Это был детеныш Эндрюсарха. Если сравнивать размеры со взрослой особью, он был совсем молодым, возможно, даже наврожденным. Полностью сформировавшись, детеныш с забавным урчанием бросился к Лорене и свернулся около ее ног. «Ой, какой миленький!» — сплеснула бабочка руками. Потом присела на корточки и аккуратно погладила малыша. Он довольно заурчал. «Ну, отлично. Осталось выкормить, вырастить и передать Верховному». «Ты опять?» — Ларена грозно посмотрела на меня. «Ты что, думаешь, мне тут на выбор предлагают? Кто ожил, тот ожил. Мы не в лавке». «Я понимаю. Все равно результат есть. В крайнем случае собираем детский сад и передадим Верховному. Пусть растит». «Орав к тому времени состарится и умрет своей смертью». Во взгляде ларена засверкали молнии. Детеныш у ее ног вскочил и зарычал, глядя на меня. «Все-все-все», — поднял руки я, — «молчу, а то ненароком разорвете меня. Серьезная команда все-таки». Выглядели они действительно забавно. Сжавшая кулачки, хрупкая бабочка и маленький комок пушистой ярости. «Милее я в своей жизни ничего не видел. Бу-бу-бу». «Да шучу я, успокойся! Ты правда большая молодец, у тебя все получится!» Бабочка молча отвернулась и снова закрыла глаза. Бабочка. Со вторым и третьим Андрюсархом тоже все прошло не так гладко. Один был на трех лапах, а другой без головы. Найк скептически рассматривал получившуюся стайку. «Да, интересно, а они как собаки писают? Просто если да, то это впадать будет...» С кормежкой безголового, кстати, тоже проблемы возникнут. Ну сколько можно издеваться? Я что, некромантка со стажем, что ли? Если бы могла выбирать самых лучших, бы оживила. А так, что вылезло, то вылезло. И так чудо, что получилось. Да хватит уже, обиженно воскликнула я. Я сама вижу, что не получается. Да ладно тебе, Все у тебя получается. Смотри на вещи проще. Они же оживают, оживают. А то, что дефектные, ну, может, они дрались тут. «Ага, а детенышей в качестве зрителей приводили. Пусть учатся». При фразе «смотри на вещи проще» я сразу вспомнила Нитона. Это был его жизненный девиз. Не скажу, что была с ним полностью согласна. Иногда он смотрел на вещи даже проще, чем нужно. Возможно, если бы был немного посерьезней, то не утонул бы в тот злосчастный день, и всей этой истории не было бы. Я посмотрела на Найка, осторожно обходящего Эндрю Сархов. Нет, все-таки что-то глубоко внутри меня не хотело, чтобы было по-другому. «Брр, хватит. Я здесь, чтобы вернуть Нитона, и чем быстрее у меня получится с Андрюсархами, тем быстрее я с ним поговорю. Я уверена, он сможет все объяснить. Мы вернемся в Жаверейку, и все будет хорошо. Да чего на меня так смотришь? Из меня Андрюсарх точно не вылезет, даже без ноги. Некромант поймал мой взгляд. «Я пытаюсь сосредоточиться», — отрезала я и отвела глаза, чувствуя, как щеки горят. Чем дольше я на него смотрела, тем сильнее терзали сомнения. Поэтому не буду смотреть и никаких проблем. «Будем еще пробовать?» — заботливо спросил Найк. «Или забираем коллег и хватит на сегодня?» «Просто если ты устала...» «Нет, не устала, нужно пробовать». Следующий Сарх наконец-то получился нормальным. «Лапы, голова на месте, особь вполне себе взрослая и крупная, можно собой гордиться». «Ура!» — от радости захлопала в ладоши я, а потом обняла животное. «Ну, наконец-то!» «Вот видишь, а ты переживала. Найк моей маленькой победе не меньше, чем я. Теперь дело пойдет гораздо бодрее». И правда, дальше Андрюс оживлялись как на подбор, крупные, сильные и, самое главное, целые. Оживив около десяти животных, я почувствовала сильнейшую усталость. Крылья сзади непроизвольно трепетали, а тело ныло, словно я весь день бегала по лесу с Андрюсархом на руках. «Я, кажется, больше не смогу сегодня», — сказала я, стараясь не смотреть на Айку в глаза. «На первый раз вполне достаточно. Я бы на твоем месте на трёх остановился. Напомню, что даже Верховный за свою жизнь оживил всего одного, а ты за два дня практически восстановила популяцию». Мои щеки налились огнем, я чувствовала, что краснею. Похвала Найка вызвала бурю эмоций. Я смущенно отвернулась. «Пойдем домой».